Глава тридцатая. Лететь через всю страну ради опознания какой-то ушлой девки – не самое приятное из занятий. К тому же перелет противопоказан мне из-за угрозы для ребенка. Опознать сообщника лжеданы могу не только я, но и мама. Ведь она та же, как и я, немало общалась с тем, кто выдавал себя за Костика. Конечно, я готова на все, чтобы садить мерзавцев за решетку, кроме того, чтобы подвергать риску нашу малышку. Решение отправить маму на опознание – самое верное. Мало того, что тем самым она выручает нас всех, отличается от новости про папину любовницу и его измену. А мне в качестве подмоги остаются родители Матвея, которые старательно делают вид, будто не знают о том, что у нас произошло. «Вита, доченька!» — встречает меня в коридоре Галина Васильевна. Мама мужа обнимает меня как родную. «Ты совсем исхудала? Я тебе пирожков напекла». Как ты любишь, с луком и яйцами, и еще беляшиков. Ты, главное, кушай и поправляйся. Спасибо большое, Галина Васильевна. С благодарностью принимаю дар. Жаль Матвею, пока нельзя ничего жирного, говорит она с досадой. А то смотреть страшно. Одна кожа до кости. Я же разглядываю эту милую добрую женщину, которую мне по-человечески очень жаль. Она как-то очень быстро сдала после случившегося с сыном. Это не мудрено. Матвей поздний ребенок. Родился уже, когда старшие дети выпорхнули из родительского гнезда. Беременность и роды проходили тяжело. Но все равно он прорвался на этот свет и стал подарком судьбы. Родители баловали, сына любили чрезмерно. Но это не испортило парня, а наоборот, подарило уверенность в себе и в своих силах. Да и старался муж всегда сделать больше, стать лучше. И все, чтобы им гордилась его семья. понимая, почему свекровь так старательно делает вид, будто все, как и прежде. Тяжело смириться с мыслью, что ее любимый сын разрушил собственную семью. «Но ничего. Он выйдет из больницы, и ты его откормишь. Галина Васильевна!» Делаю глубокий вдох, не собираясь водить за нос добрую женщину. «Боюсь, когда он выйдет из больницы, я не смогу его откармливать». Смотрю на нее. «Ты не переживай, дочка. Готовит, ты сможешь до окончания срока беременности. Я не беременности переживаю». «Стараюсь, чтобы голос не дрогнул. Просто делай вдох поглубже. Мы разводимся с Матвеем». «Ну что за глупости? Ну какой разводимся? У вас же доченька скоро родится, и раздельная жилплощадь не помешает нам воспитывать дочь вместе. Да представляешь ли ты, каково тебе будет в первое время?» включая тяжелую артиллерию и свекровь, теоретически. К тому же на последнем триместре я буду проходить курсы на беременных и школу молодых мам. Курсы, школа — это все хорошо, Вита. Но это лишь отдаленно похоже на реальное материнство. Тебе обязательно нужен помощник. Матвей, если захочет, сможет приходить и помогать мне с дочкой. Но это не значит, что мы должны жить как муж с женой. Неужели тебе не жаль вашей любви? Старается надавить на больную мозоль. «Не может тот, кто любит, предать!» «Вита!» Бьет меня за руку свекров и отводит к лавочке, пускаясь на сиденье. «Ты же знаешь, что она его опаивала!» «Знаю!» «Старайся смотреть на женщину!» «Но волнует меня другое!» «Например, то, что я не знаю, с какого момента она опаивала его!» «И вполне может быть, что все между ними произошло по обоюдному согласию!» «Но зато я знаю, как он себя вел после случившегося!» И не смогу забыть о том факте, что он был с другой женщиной, пока я находилась в больнице. «Он любит тебя», — берет меня за руку свекровь. «Матвей на все готов, чтобы искупить свою вину». «Да, ему шанс». Заглядывая в каре глаза свекрови, вижу в них столько боли, что начинаю чувствовать себя настоящей сукой. «Простите, но я не могу», — Отворачиваюсь, стараясь больше не смотреть на нее. «Эх, дочка, а ведь его могло и не стать» представь себе на мгновение, что Матвей не вышел из комы. «Что вы такое говорите?» — поворачиваясь к ней. «Он же ваш сын!» «И все же, неужели ты не думала, что будет, если он не очнется?» «Я представляла, и мое сердце тысячи раз останавливалось вместе с его», — говорит она твердо. «Представляла ты, как бы себя чувствовала, если бы он все же ушел от нас». Ее вопрос задевает самые расстроенные струны моей души. Конечно, я думала об этом и старалась гнать от себя подобные мысли, потому что мне даже страшно представить, что его не стало бы. Пусть мы будем не вместе, но он должен быть, обязан. Не представляю этого мира без него. Все обошлось, и это главное. Сейчас ему стоит сосредоточиться на реабилитации. Наконец, отвечаю я. «Поэтому не стоит огорчать Матвея разговорами о разводе. Пообещай мне, что не станешь этого требовать от него сейчас». «Хорошо. Соглашаюсь, потому что пока развод не самое главное. Но стоит мне зайти в палату одной, как муж меня огорашивает». «Вита, как только твой юрист подготовит имущественные претензии, я сразу же подпишу бумаги, чтобы не затягивать развод». «Говорит он, не глядя на меня. Хочешь развестись?» Смотрю на него, не до конца осознавая, чего он хочет. Да, смотрит в глаза. И. и как можно быстрее.